Глава 4. Кошка и ее котята Моя мама Рита Фицпатрик Она была тощей, голодной и дикой, когда появилась на нашей ферме. Ее рыжий-белый мех свалялся и служил домом для полчища блох. Кошка никого к себе не подпускала, но мне позволяла гладить себя, когда никто не видел. Отец терпел ее присутствие, потому что она ловила мышей. Когда мне было около 8 лет, она родила шестерых котят и укрыла их в гнезде из соломы между тюками. В течение четырех недель, каждый вечер после дойки коровы на заднем дворе, я отливал немного теплого пенистого молока в старую металлическую миску и нес ее котятам. Когда котята выбрались из своего соломенного гнезда, Я впервые в жизни почувствовал, что сделал что-то по-настоящему стоящее. Мне было трудно смириться с иерархией, существующей в мире животных. Годом ранее я чуть не погиб, пытаясь вытащить мышонка из зернохранилища. Мне было так жалко несчастное существо, пытавшееся выбраться из огромного металлического чана, что я залез внутрь и спас мышонка. Но меня самого стало засасывать а ухватиться за скользкие борта мне не удавалось. К счастью, меня заметил сосед, который помогал нам с уборкой урожая. Он вытащил меня за руку. А вот мышонку не повезло. Как только он выскочил, сосед раздавил его своим огромным сапогом, сказав, что «я поступил глупо» и что он бы научил меня порядку вещей. Я понял, что он имеет в виду, но его слова о порядке вещей засели во мне и сыграли свою роль в формировании моего чувства ответственности за жизнь животных. Хотя задача кошки и заключалась в том, чтобы убивать мышей, я считал своей обязанностью заботиться обо всех животных, даже о злополучном мышонке, который угодил в элеватор. Мама прекрасно разбиралась в иерархии животных и имела представление о порядке вещей в своей жизни. На первом месте, Для нее всегда были дети, все шестеро. Отец считал себя хозяином в доме, но на самом деле главной была мама. Она позволяла ему думать, что это он принимает решение, но все знали, в чьих руках на самом деле сосредоточена реальная власть. Подобно маме кошке, за которой я ухаживал, она создала надежный дом для всех своих детей. Отец Часто уезжал на ярмарки в дальние графства, и ей приходилось оставаться с малышами одной. В любых ситуациях мама всегда проявляла решительность и находчивость, но совсем не была гордой. Ее главным и единственным призванием была забота о своем выводке из шестерых детей, каждого из которых она любила и ценила одинаково. Когда я рассказывал ей о своих достижениях и важных событиях в жизни, Она подтверждала свое беспристрастное отношение и одинаковую любовь к каждому из нас. А я, напротив, очень пристрастен, ведь мама — это тот человек, которого я люблю больше всех на свете. Рита Киган родилась 25 мая 1929 года в Балине, графство Мэйя. Детство ее было тяжелым. Когда ей было всего 10 лет, началась Вторая мировая война. В Ирландии появились противогазы и продуктовые карточки, как и по всей Великобритании. 1939 год стал судьбоносным для семьи Киганов, как и для всего мира. Джон, отец Риты, потерял работу в кабиной лавки в Балинослоу, а вместе с работой и дом, который полагался работнику. Семья была разделена. Энни, мать Риты, забрала троих младших Фила, Шона и Пэт и уехала к сестре в графство Офоли, а Джон вместе с дочерьми Ритой и Мэри и сыном Томом отправился к своей сестре Саре в Дублин. Между Дублином и графством офоли всего около 60 миль, но в те времена и даже в моем детстве это расстояние было почти непреодолимым. Казалось, что Дублин существует в каком-то ином мире, куда ведет длинная извилистая дорога. Скромная и застенчивая Рита в свои 10 лет внезапно очутилась в чужой школе на Хаддингтон-Роуд. Для всех она была чужой. Девчонки дразнили ее, высмеивая сельский говор и отсутствие знаний по многим предметам. Она чувствовала себя одинокой и несчастной. Вряд ли можно считать совпадением то, что через много лет я чувствовал себя в средней школе точно так же. История имеет обыкновение повторяться в жизни тех, кто особенно чувствителен. В 1940 году мама вернулась в Мэйя и поселилась у друзей семьи. Решив, что Дублин не для нее, она никогда больше туда не возвращалась. Она приняла лучшие решения из всех возможных в то трудное время и в том месте и старалась делать все, что было в ее силах. Денег всегда не хватало и она постоянно работала, используя все свои возможности и умения. Джон отправился работать в Англию, а Энни с детьми сняла крохотный домик в Маунт-Мелике и тоже трудилась по мере сил. Джон присылал семье 3 фунта в неделю, правительство выделяло детские пособия, на эти деньги они и жили. В 13 лет Рита вернулась в Маунт-Мелик и поступила в среднюю школу Сент-Мэри, где все предметы преподавались на гельском языке. Рита его почти не знала, и учиться ей было очень трудно. Она стала посещать местный драм-кружок, и друзья помогли ей освоить гельский диалект. Вскоре она страстно увлеклась ирландскими танцами и даже иногда побеждала на конкурсах. Когда ей предоставлялся выбор между медалью и денежным призом, она чаще всего выбирала деньги хотя суммы выражались всего лишь несколькими пенсами. В ее бедственном положении они были куда полезнее серебряной медали. Рита откладывала их, чтобы и дальше заниматься танцами. Однако две блестящие серебряные медали у нее все же сохранились. Она с друзьями выиграла их, участвуя в фэшиане, в соревнованиях по ирландским танцам, где также была викторина на гельском языке. Постепенно... Жизнь Риты улучшалась. Когда ее отец, к сожалению, изувеченный в Англии артритом, вернулся в Ирландию, семья переехала в квартиру на верхнем этаже на той же улице в Маунт-Мелике, но теперь, по крайней мере, это был приличный дом. Я очень живо помню его. По воскресеньям я навещал бабушку Энни и деда Джона, которые по-прежнему жили там. Думаю, что не без их влияния окончательно сформировалось. Моя идея — стать хирургом. Мои ранние детские воспоминания в этом доме связаны с поиском святого Грааля среди мириад жестяных банок в большом шкафу из красного дерева, который стоял в гостиной. Я разыскивал там детали металлического конструктора, оставшиеся, по-видимому, еще от прежних жильцов. Проворные пальчики четырехлетнего ребенка Старательно выуживали мелкие металлические детальки из трещин в деревянном основании шкафа. Каждая такая деталька была для меня драгоценным золотым самородком, из которых я мог создавать все, что приходило мне в голову. Впрочем, чаще всего мои замыслы реализовывались лишь частично, потому что деталей было недостаточно. Поэтому я мастерил лишь половину задуманного, а все остальное дорисовывало мое воображение. Словно бионическая птица, я парил над замком из жестяных банок и повергал их, словно бионический бык. У птицы могли быть крылья, но не было головы и половины хвоста, а у быка не было ничего, кроме головы и рогов. Но все это не имело значения, потому что в моем воображении они были полноценными и великолепными животными, которые носились и парили в бабушкиной и дедушкиной гостиной по воскресеньям. Много лет подряд Санта-Клаус чудесным образом дарил мне на Рождество замечательные детали конструктора, и пожизненная одержимость металлическими панелями и пластинами, гайками и болтами была мне обеспечена. После окончания школы в возрасте 15 лет моя мама поступила ученицей в магазин тканей, одежды и аксессуаров миссис Шортл, который находился в Маунт-Мелике. Два года она работала совершенно бесплатно, потому что училась ремеслу. Там Рита и ее лучшая подруга Шейла Иган учились подшивать юбки, шить скатерти и простыни, перешивать одежду самых разных фасонов и размеров. Но самое главное, они учились продавать всевозможные ткани, одежду, пледы и аксессуары. Миссис Шортл, Почти каждый день твердила Рити, что она глупая и бесполезная девица, которую нужно уволить, если потенциальная покупательница уходила из магазина без покупки. У нее было твердое правило – не позволять клиенту уйти, не получив от него хоть немного наличных. Сама миссис Шортл была первоклассным специалистом торгового вымогательства у тех, кто имел неосторожность к ней заглянуть. Многие мужчины и женщины, зашедшие в магазин, чтобы только посмотреть, уходили от нее с новыми туфлями, шарфом или ремнем, а то и со всеми тремя покупками сразу. Самое большое внимание было сосредоточено на головных уборах и манто, то есть попросту на шляпах и пальто. Девушкам рекомендовалось беседовать с каждым пришедшим и искусно соблазнять потенциальных покупателей. Все молодые люди городка приходили в магазин и просили юных продавщиц достать что-нибудь с верхних полок или снять с деревянных штанг, на которых была развешена одежда. Разумеется, они хотели только полюбоваться женскими прелестями. Один мужчина спросил, что за странный предмет одежды висит на штанге. Когда мама сказала, что это пижама, он спросил, для чего она нужна. Мама объяснила, что это ночная одежда, на что он ответил, «Тогда мне это не нужно. По ночам я никуда не хожу». Другому мужчине нужно было купить корсет для жены, которая недавно родила. В те времена это было нормой, и он страшно стеснялся. Он переминался с ноги на ногу, заикался и запинался, бормоча что-то невнятное, и лишь после настойчивых расспросов признался, что ищет выравниватель живота. Девушки миссис Шортл были искусными мастерами убалтывания покупателей. Они вдохновляли их на разные приобретения. Всем тонкостям торгового мастерства их обучила королева драпировок, сама миссис Шортл. Однажды она ухитрилась продать брату моей матери Шону, закоренелому холостяку и любителю выпить, три дамских шейных платка. Впрочем, нужно признать, что он в тот момент был изрядно пьян, но миссис Шортл не знала пощады. Переступив порог ее магазина, вы должны были уйти с покупкой. Просто бизнес и ничего личного. Было лишь несколько исключений в жестких торговых правилах миссис Шортл, когда посетитель обладал нечеловеческой силой воли или был мертвецкий пьян. Один такой пьяница перепутал магазин миссис Шортл с пабом Фланагана, расположенным по соседству, а витрину принял за писсуар и уже начал расстегивать молнию, чтобы облегчиться. Мама сурово и недвусмысленно велела ему убираться и делать свои дела в другом месте. Другим исключением был мой будущий отец Шон Фицпатрик. Он носил значок Пионера, специальный католический символ полного отказа от употребления алкоголя. Конечно, это понравилось моей маме, отец и братья, которые были большими любителями выпить. Она изо всех сил пыталась привлечь его внимание, спровоцировать на какую-нибудь покупку, но он был тверд, как кремень, даже когда в дело вступала сама миссис Шортл. В магазин он заглядывал частенько, делая вид, что ему нужно что-то передать своей кузине Шейли Иган. И каждый раз он громко расхваливал мою маму, обращаясь к какому-нибудь... Бедолаги приятелю которого приводил с собой специально для этого. Он твердил, что Рита — чудесная девушка, конечно, так, чтобы мама это слышала. Несколько раз он даже примерял ботинки, но мама точно знала, что он не собирается их покупать, а просто хочет поглазеть на нее. Папа сам торговал с котом и был ловким дельцом, так что никакие уловки миссис Шортл были ему не страшны, как бы она ни старалась. Отец отказался от алкоголя, потому что в те годы в Ирландии множество ферм было пропито у барной стойки. Ему и самому не раз доводилось совершать сделки при покупке и продаже скота в пабах. Рядом с магазином миссис Шортл было два паба, торговцы и скотоводы частенько к ней заглядывали. Как во многих ирландских городках, в ярмарочные дни скот выводили на главную улицу и размещали в различных стойлах, Излишне говорить, что вся улица была завалена коровьим дерьмом или экскрементами, если угодно. И атмосфера царила соответствующая — суматоха и неразбериха. Однажды бодливая рогатая корова ухитрилась протиснуться сквозь узкую дверь магазина миссис Шортл. Рита и Шейла забрались на прилавок и закидали ее простынями, юбками, ножницами, всем, что попало под руку. И вот в один судьбоносный вечер в танцевальном зале, недалеко от маунт Мелика, Шон Фитцпатрик наконец-то пригласил Риту Киган на танец. «Спасибо не стоит», — ответила она. «Я и так в порядке». Но он все равно проводил ее до дома, пройдя пешком с велосипедными зажимами на брюках до самой двери, около 10 миль. А потом на велосипеде проехал еще 5 миль до дома. Шона настигла любовь. Но маму в то время больше интересовали танцы, чем любовь. Она при каждой возможности посещала драм-кружок и уроки танцев. Вероятно, моя склонность к драматургии от нее. Но в отличие от мамы, которая любила танцевать, потому что не хотела оставаться в стороне из-за того, что не умеет это делать, у меня с танцами все складывалось не так удачно. В детстве я занимался ирландскими танцами но, как ни старался, Майкла Флетли из меня не вышла. Мама же была превосходной танцовщицей. Когда на третий год работы в магазине ей стали платить полкроны в неделю, она смогла позволить себе по вторникам посещать в Маунт-Мелике танцевальный клуб «Золушка» в Олнес-Холле. За шиллинг и три пенса она занималась там с половины девятого до половины двенадцатого. Вскоре, Мама уже могла выступать с ирландскими танцами повсюду, а на больших танцевальных вечерах под музыку биг-бенда исполняла вальс, фокстрот, квикстеп и танго. Однако, чтобы заниматься танцами, ей приходилось экономить каждый пенс. Они с кузиной отца Шейлой даже как-то разрезали платок пополам, потому что не могли позволить себе купить два. Но золушками они себя не считали. Каждая считала себя настоящей королевой танцплощадки. Шон Фитцпатрик упорно ухаживал за своей чудесной девушкой. Полагаю, он понял, что у него есть шанс, когда как-то вечером, прежде чем войти в родительский дом, Рита поцеловала его. В конце концов, родители Риты пригласили его на чашку какао. Когда-то мамин-отец Джон Киган учился в школе с отцом Шона Мартином, так что будущие сваты отлично знали друг друга. И тут отец, отбросив осторожность, пошел на пролом. Он попросил у родителей Риты ее руки, еще не сделав предложение самой девушке. Но все это огорчило лишь миссис Шортл, потому что ей пришлось дать Рите выходной, чтобы они съездили в Дублин купить обручальное кольцо в ювелирном магазине Макдаула, когда отец сделал, наконец, маме предложение. В канун Рождества... 1955 года. Впрочем, не зря говорят, что нет худа без добра, и миссис Шортел убедилась в этом на собственном опыте. Отец в то время был щеголем, у него была машина Морис Минер и очень стильное дорогое пальто фирмы Кромби. Он умел произвести впечатление и к тому же становился все более успешным скототорговцем, так что купленное им обручальное кольцо стало местной сенсацией. Поначалу миссис Шортл была недовольна тем, что одна из лучших ее продавщиц обручена и после свадьбы бросит работу. Но вскоре будущий союз предстал перед ней в более позитивном свете. В магазин валом повалили местные жители, чтобы посмотреть на кольцо. В результате шляпки и платки так и разлетались с полок. Их раскупали те, чье сознание было затуманено предвкушением приближающегося супружеского блаженства моих родителей. Вообще-то их жизнь была бесконечно далека от блаженства. Несомненно, мои родители были в основном счастливы и любили друг друга. Но их брак, как и у большинства людей в мире, вовсе не был воскресной прогулкой по парку. Они связали себя узами брака 24 сентября 1956 года в Маунт-Мелике в присутствии 40 гостей. Миссис Шортл уговорила свою дочь Патрицию съездить с мамой в Дублин, чтобы помочь ей выбрать свадебное платье подходящего фасона и из надлежащей ткани. Позже она призналась своей племяннице Маури Вульф, что Рита славная и честная девушка, и она всегда была ее любимицей. Она даже сама съездила с ней в универмаг Арнац, один из лучших в Дублине, чтобы помочь ей купить выходное платье для медового месяца. Годы обучения и рабского труда не прошли даром. Наконец и сама Рита удостоилась портновского мастерства высшего качества, приобретя исключительно элегантное платье. Затем последовали две недели медового месяца, которые молодожены провели в путешествии по Южной Ирландии. Последняя остановка была тщательно спланирована в преддверии грядущих событий. Они приехали в Уотерфорд, где отец смог побывать на ярмарке скота. Такова уж была его жизнь. Скот и земля, земля и скот. Папины друзья твердили, что он сошел с ума, женившись на городской предполагая, что мама ничего не знала о сельской жизни. Да, сельская жизнь действительно была суровой, но она отлично справлялась, несмотря на долгие отлучки отца, который колесил по стране, скупая скот. Зато его возвращение домой должно быть были ознаменованы романтичными встречами, судя по количеству детей, ведь в католической Ирландии контрацепции не было до начала 70-х годов. Подобно той первой кошке, оказавшейся на моем попечении много лет назад, мама задалась целью создать безопасное и удобное гнездо для своих шестерых детей. Время от времени ей была нужна помощь Шона, как и той маме кошки, которая иногда нуждалась во мне, но в основном забота о детях целиком легла на ее плечи. В первом их доме в Капинраше не было водопровода и маме приходилось ходить около полумили до колодца и столько же обратно, иногда неся на руках ребенка. Однажды, когда мама несла ведра с водой, из загона вырвался буйный бык. Оглядываясь на него, она побежала, споткнулась о полено и разлила всю воду прямо на пороге дома. Мама порвала чулки и разбила колени, но ей все равно пришлось снова отправиться за водой, ведь нужно было постирать пеленки и заварить чай. Через пару лет после моего рождения мы переехали в Эскер, в приходе Бальфин, графство Лиш, в дом, где я вырос. Мне повезло, я рос среди скота и овец, на ферме, на природе. Не было ни городских соблазнов, ни дурного влияния, только ферма и работа. Еды нам всегда хватало, и мы всегда были под присмотром. Мама давно научилась отлично готовить и ей приходилось много этим заниматься. Частенько, уже после полуночи, к дому подкатывал грузовик со скотом в сопровождении двух-трех голодных парней, и ей приходилось на скорую руку печь хлеб и готовить ужин буквально из ничего. Она без труда накормила бы толпу, хотя ни хлебов, ни рыбы ей никто не спаслал. Но сколько бы мужчин не помогали нам заготавливать сено и силос, у нее никто не оставался голодным. За свою жизнь она накормила, наверное, сотни людей, которые без предупреждения появлялись у нашего порога. Мама умела шить такую одежду, которая очень долго носилась. Ей ничего не стоило мгновенно залатать любую дыру в носке или рубашке. Она перелицовывала воротнички на рубашках, чтобы те служили дольше, и вязала всевозможную одежду, чтобы нам было тепло. Такой образ жизни был совершенно естественным. И никто не сомневался в том, что так и должно быть. Она ни на одно мероприятие не могла прибыть вовремя, потому что Шон вечно задерживался. На ферме всегда так, ведь ягнята у овец появляются не по расписанию, а коров нужно доить утром и вечером, да и косить траву на сено и силы тоже нужно, когда приходит время, а не когда ты к этому готов. Поэтому мысль о работе с нормальным графиком никогда не приходила маме в голову. Центром нашего дома в Эскере была кухня, а центром кухни была дровяная плита старый Рейберн номер один с горячей поверхностью для приготовления пищи, о которую можно было обжечься, и топкой, в которой сжигали торф и дрова. Слева располагался резервуар, наполненный горячей водой. Это было огромным достижением — горячая вода от плиты и холодная из крана не сравнить с теми временами, когда маме нужно было носить тяжелые ведра с водой из колодца. Справа, под варочной поверхностью, располагались духовка с грилем и печь для разогрева, одна над другой. Печка для разогрева была самым замечательным кухонным устройством, о котором можно было только мечтать. Отец согревал возле нее замерзшие ноги, мама использовала ее для обогрева ягнят, которых выкармливала из бутылочки, Порой одновременно с этим она пекла в духовке хлеб или готовила жаркое. Как-то ночью и я тайком воспользовался этой печкой, чтобы отогреть двух маленьких котят из сеного сарая, о чем до сих пор никто не знает. Они были так слабы, что не могли даже добраться до сосков кошки. Я думал, что они умирают. Согрев молока, я накормил их, а потом отнес обратно в сарай, пока отец не проснулся. Высоко над плитой За трубой вытяжки у мамы висела связка больших перьев с крыла индейки, которая она порой стегала нас по ногам, когда мы слишком наглели. Мне обычно влетало за то, что я что-то делал не так или дрался со своей младшей сестрой Жозефиной, а это случалось частенько. Однажды мама бегала за мной с этим крылом по всему дому, потом сдалась и вернулась на кухню. А я продолжал носиться кругами, пока не понял, что за мной уже никто не гонится. Мама всегда учила меня делать все максимально хорошо. Сама она ничего не делала в пол силы. Несомненно, она помогла мне стать тем, кто я есть. Она верила в меня и поддерживала всевозможными способами. Мама была самым самоотверженным человеком из всех, кого я знал. Ей все было по силам. Она всю жизнь обо всех заботилась, отдавая всю себя, и не ждала никакой благодарности в ответ. А ее изобретательность и находчивость я старался впитывать каждой клеточкой своего тела. Маленькие жесты доброты, которые были присущи Рите Фицпатрик, очень ценное качество характера. Я понял это в 7 лет во время наших ежегодных каникул в Траморе, когда мы поднялись на вершину Большого холма, чтобы пойти в церковь. Вообще-то церковь меня совсем не интересовала, а вот кондитерская поблизости — очень даже. Она и сейчас у меня перед глазами. В витрине стояла машина для готовки пончиков. Жареные в масле пончики нанизывались на длинные штыри и вращались, а сверху на них капала сахарная глазурь. Это был сладкий восторг. Я отчаянно нуждался в этом пончике. А маме очень хотелось пить. Денег нам хватало на что-то одно. Мама зашла в кондитерскую и вернулась оттуда с коричневым пакетом. Потом села рядом со мной и достала огромный пончик. Она разломила его пополам и потек джем. Протянув мне половину, мама сказала. Держи, Ноэль, сейчас мы с тобой и наедимся, и напьемся. Мы сидели, смотрели на море. Жевали пончик и улыбались. В другой раз в траморе я бегал по пляжу с гордостью, демонстрируя всем свое первое материальное приобретение — разноцветный надувной мяч. Я был в восторге. Вот сейчас я заведу новых друзей, и мы будем весело играть. Неожиданно порыв ветра вырвал мяч из моих рук и унес в море. Моим мечтам о веселых дружеских играх в миг пришел конец. Я упал на колени в песок и зарыдал. Мама подошла, положила руку мне на плечо и сказала: « Ноэль, ты только что совершил хорошее дело. Я был озадачен, Что же хорошего в том, что теперь у меня нет ни меча ни друзей. Мама помолчала и добавила: « Разве это не прекрасно, ноэль, Ты подарил свой мяч маленькому ребенку в Америке, которому он гораздо нужнее чем тебе. «Точно, так оно и будет», — подумал я. Мой большой разноцветный мяч переплывет Атлантику и какого-нибудь малыша на Стейтон-Айленд в Нью-Йорке осчастливит этот случайный акт доброты. Помню, что потом я несколько недель беспокоился о том, что мяч на что-нибудь наткнется, сдуется и так и не сможет пересечь океан. Мама всегда умела извлечь максимум пользы из любой ситуации. Она невозмутимо переносила любые невзгоды. Несмотря на довольно тяжелую жизнь, Рита принимала все взлеты и падения спокойно, не теряя самообладания и чувство юмора. Она и по сей день обладает прекрасным чувством юмора и самой светлой улыбкой в мире. Даже теперь, когда она не может самостоятельно передвигаться и большую часть времени проводит в кресле или в постели, Она остается душой всех наших совместных мероприятий, как это было всегда, и способна вызвать улыбку даже на самом угрюмом лице. Несколько лет назад я позвонил ей, когда врач прописал ей таблетки от давления. Я спросил, все ли у нее в порядке. «О, прекрасно! Все прекрасно!» — ответила мама, а потом добавила. «Только вот кое-что меня все же смущает». Это прозвучало зловеще, и я уточнил, что она имеет в виду. Мама сказала, что прочитала инструкцию к таблеткам, где написано, что она может умереть. Я заверил ее, что это стандартная оговорка, которая есть практически во всех аннотациях к подобным лекарствам. Мама немного помолчала, а потом, выдержав паузу, достойную гениального комика, произнесла. «Вообще-то, там есть и кое-что похуже». Я был озадачен. Что же в глазах ирландской католички может быть хуже смерти? Там написано, что у меня может возникнуть эрекция. Это прозвучало особенно забавно, еще и потому, что в моем детстве и юности подобные слова никогда не произносились вслух, даже шепотом. У нас были свои правила, и большинство из них диктовалось жизнью на ферме или религиозным воспитанием. Разумеется, Сквернословие было под строжайшим запретом, но были и другие ограничения. Рита постоянно повторяла, что каких бы успехов мы ни добились, гордыня всегда ведет к падению. Поэтому в нашем доме слово гордость не использовалось. Мама всегда была непреклонна, поэтому нам в голову не приходило ничего подобного. Думаю, у нее просто не было времени, чтобы хвалить нас за успехи из-за обилия дел по дому. Я и по сей день не научился радоваться собственным достижениям, и редко говорю, что чем-то горжусь. Будь то телешоу, научная статья, лекция или присуждение награды. Исключение составляет только моя команда, Большая семья Фицпатрика. Все эти люди были со мной, когда я реализовывал свои мечты. Это мой большой выводок котят, которые порой царапаются, но я все равно люблю каждого из них. У кошки... Есть связь со всеми ее котятами. Хотя мама не говорила, что гордится мной, пока я не стал совсем взрослым, я точно знаю, что она всегда гордилась всеми своими шестью детьми. У меня с мамой всегда была особая связь. С отцом такого не было. С ним я только иногда работал, а с мамой жил все остальное время. За пять лет, что я провел в средней школе с 1980 по 1985, Старшие дети покинули дом и пошли своим жизненным путем. Грейс и Жозефина всю неделю были в интернате и домой приезжали только на выходные. В доме оставались только мама, бабушка Энни и я. Большую часть времени мы оставались одни, потому что отец возвращался очень поздно. Рита присматривала за матерью до самой ее смерти. Бабушка прожила с нами 18 лет. Мама присматривала и за мной тоже. Она помогала мне делать уроки, выискивала для меня сложные слова в потрепанном словаре, которые я до сих пор храню в своем кабинете и ценю превыше всех сокровищ. Мама была рада, что я поступил в ветеринарную школу. Думаю, что она, как и отец, хотела, чтобы я работал дома в Ирландии. Впрочем, больше всего она хотела, чтобы все мы реализовали свои мечты и были счастливы. Она часто признавалась мне, что «понятия не имеет о мире, в котором я живу в своих заботах о собаках, кошках или кроликах». Она всю жизнь была женой фермера, и в ее мире кошки по-прежнему охотятся на мышей, собаки гоняют овец, а кролики убегают от всех, кто пытается их съесть. Какая ирония. Ведь сама она, как кошка-мама, заботилась обо всех в своем доме. По ее собственному признанию, Она никогда не понимала моей цели — обеспечить животным ту же заботу и уход, какой получают люди. Там, где я рос, такого не было. Несколько лет назад маме заменили коленный сустав. Я позвонил ей, и она спросила, «Ноэль, ты помогаешь людям, которым меняют коленные суставы, не так ли?» «Нет, — мама», — ответил я, — «я помогаю собакам и кошкам, делаю эндопротезы коленных суставов а технология, которую мы используем, может помочь созданию новых имплантов для людей. Мама не успокаивалась. «Но как же, ведь ты помогаешь людям менять коленные суставы?» Я снова попытался мягко ее поправить, но когда она задала мне тот же вопрос в четвертый раз, я понял, что для людей ее поколения замена суставов у кошек и собак не слишком котируется. Я сдался и сказал, что «надеюсь, моя работа когда-нибудь поможет, хоть и косвенно, улучшить технологию замены суставов у людей, а пока что мы проверяем наши идеи на животных, которым это необходимо». Мамин ответ сразу выдал в ней ирландку из сельской местности. «Наконец-то и ты на что-то сгодился». Подобное мнение разделяют многие в мире медицины, в обществе в целом и даже в моей профессии поскольку в сознании людей не укладывается представление о том, как новейшие достижения хирургии, которые стоят огромных денег, могут быть доступны домашним животным. Для большей части общества, как и для моей матери, человеческая медицина и хирургия имеют первостепенное значение. Но не для меня, потому что это не мое призвание. Я люблю животных и все так же прислушиваюсь к ним, чтобы понять их проблемы, как делал это для кошки и ее котят. Однако судьба была ко мне благосклонна. Хотя мама и не разделяет всей полноты моей любви к животным компаньонам, она каким-то образом все же оценила наше путешествие любви и надежды в программе Супер Вэт, которую дважды в неделю транслируют по ирландскому телевидению. Мама пересказывает мне сюжеты трехлетней давности, словно их показали только вчера. Даже когда она смотрит один и тот же выпуск во второй или третий раз, она всегда находит что-то новое и захватывающее. Как ни странно, но ей все это интересно, и она даже гордится мной, хотя никогда не использует этого слова, а просто говорит, что счастлива. Несмотря на то, что теперь мама лучше представляет, чем я занимаюсь, она все же не может понять, почему я это делаю и к чему стремлюсь в своей работе. Но она счастлива, что у меня есть цель в жизни, даже если до конца не в силах постичь ее. В последние годы из-за артрита мама уже не могла вязать на спицах, но все же связала для меня толстым крючком плед в цветах эмблемы нашей клиники. Она с гордостью вручила мне этот подарок, сказав, «Вот цвета твоей эмблемы с кошкой и собакой, синий, голубой и оранжевый. «Это желтый, мама», — поправил ее я. «Для тебя он достаточно оранжевый, Ноэль», — отрезала мама. «И действительно, важен не цвет, а желание сделать лучшее из того, что ты можешь. Я дорожу этим пледом. Вот и сейчас я опишу эту главу, а он покрывает мои колени, как это часто бывает, когда я занят чем-то важным. Меня всегда особенно радует, когда маме удается погреться в отраженном свете каких-то моих достижений. Когда я сделал для BBC свое первое шоу «Бионический ветеринар», его показывали во всем мире, и я дал несколько интервью для радио. Я только что закончил давать телефонное интервью для американского ток-шоу, в котором было немало хвалебных высказываний о наших бионических протезах и других изобретениях. Звучали слова типа «экстраординарный», «фантастический», которые могли вскружить голову любому. Следующее интервью я дал парню с радиографства Лииш, где я вырос, и он начал примерно так. «Что ж, Ноэль, ты прошел большой путь от погонщика скота в Лиише?» Моя сестра Фрэнсис рассказывала мне, что это интервью они с мамой слушали в машине, когда ехали в ежегодное паломничество в Храм Богородицы в Ноке на западе Ирландии. Раньше мама часто туда ездила. Конечно, она не знала, что ее мальчик будет выступать по радио. Когда интервьюер спросил, чего мне теперь больше всего не хватает, я ответил «маминого черного хлеба». Потом я стал подчивать его рассказами о ней. Рита молча слушала, а потом опустила козырек пассажирского сидения, посмотрелась в зеркало и принялась поправлять волосы, машинально спросив у Фрэнсис. «Ну, как я выгляжу для этого интервью?» Мама и сегодня сохраняет живой ум и острый язычок. Маме моей принадлежит сомнительная честь переноса празднования 20-летия Dance, знаменитого ирландского танцевального шоу, впервые появившегося на Евровидении в 1994 году, на 6 футов вправо. Дело было так. Меня пригласили участвовать в популярной ирландской телепередаче «Позднее-позднее шоу». Эта программа пользуется в Ирландии огромной популярностью. В пятницу вечером люди семьями собираются перед телевизорами. Я и сам с удовольствием смотрел ее, когда был ребенком. Сначала я спросил, не ошибка ли это, поскольку не представлял, что супервэт пользуется в Ирландии такой популярностью. Но оказалось, что никакой ошибки нет. И я принял приглашение с благодарностью, но с условием, что приду вместе с мамой. Моя прекрасная леди ответила, что нет проблем, но вскоре перезвонила и сказала, что она очень сожалеет, но проблема все-таки возникла. Пандус для инвалидной коляски пришлось убрать, чтобы танцоры могли выстроиться вдоль стен студии. Я позвонил организаторам и сказал, что без мамы прийти просто не смогу. В результате пандус вернули на место, и моя мама потеснила сотню танцоров «Риверденс» вправо, примерно на 6 футов. Браво, Рита! Может быть, мне также удалось позволить ей испытать гордость или, как она говорила, милость Божью, когда университетский колледж Дублина присудил мне почетную награду в 2014 году, а я подарил ее маме. Тогда я в последний раз смог выступить с ней на публике, потому что теперь она стала слишком слаба. Мама хранит эту награду в синей бархатной коробке под кроватью, чтобы иметь возможность любоваться ею, когда захочется. Другим предметом гордости в ее спальне является шляпка королевы. Мне посчастливилось впервые встретиться с королевой в 2015 году. Рита не раз говорила, как восхищается ее чудесными шляпками. Если уж на то пошло, она и сама никогда не появлялась на людях без шляпки. Поэтому я обратился к одной из любимых модисток королевы, купил у нее шляпку и привез в Бальфин. Это чудесная бордовая соломенная шляпка с кружевной отделкой и бантом. Никогда еще я не видел на лице мамы Риты такой широкой улыбки. Шляпка по-прежнему хранится в коробке, завернутая в папиросную бумагу. Но мама регулярно достает ее, чтобы похвастаться перед гостями. И при этом сияет, словно кошка, наевшаяся сливок. «Если у меня когда-нибудь будут дети, а я надеюсь, что они будут», Я не могу пожелать для них лучшего образца для подражания, чем моя мама. Я буду заботиться о них и защищать так же самоотверженно, как она защищала нас шестерых. Я буду говорить, что горжусь ими, когда они заслужат похвалу. Я скажу им, что они могут мечтать о чем угодно, потому что если стараться изо всех сил, ничего невозможного нет. Я буду поддерживать их, чтобы они трудились в полную силу, чаще улыбались, и заботились о тех, кто окружает их на жизненном пути. Я научу их любви, щедрости и тому, чтобы они легко прощали, как это делала и делает моя мама. Помни любимую мамину поговорку, «Дьявол всегда найдет занятие для праздных рук». Я буду учить их усердно трудиться, чтобы каждый их день был плодотворным и наполненным позитивом. Спасибо, мама, что ты никогда не сдерживала мои мечты и дала мне свободу стать тем, кем я хотел. Благодарю тебя за твою безграничную любовь и неизменную поддержку.